Незнакомый пустился скорыми шагами по той самой дороге, по которой шел прежде его слуга. Тороп едва успевал бежать за своим господином, но, несмотря на то, что запыхался и едва мог говорить, рассказал ему на бегу со всею подробностью свои приключения. Через полчаса они достигли дубовой рощи, вся окрестность покоилась глубоким сном, но стража бодрствовала у ворот села Предиславина. В высокой гриднице светились яркие огни, толпы слуг бегали и суетились по двору, звучали гусли златострунные и серебряные кубки звенели, ударяясь друг о друга. Все кипело жизнью вокруг дворца великокняжеского. Владимир Солнышко пировал со своей удалою дружиною. н е з н а к о м ы й тороп расстались, Первый пошел налево частым кустарником, а последний продолжал идти рощую, которая огибала с правой стороны все наружные строения села Предиславина и почти подходила к самому огороду, от которого о т д е л я л о с ь одним высоким бревенчатым тыном.